Глава 19. Разглядывая на своей широкой ладони три русалочьи слезинки, переливающиеся в солнечном свете, адмирал не скрывал восторга. «Вы большая молодец, а я еще злился на вас. Позаботиться о преодолении Кракена было весьма предусмотрительно с вашей стороны. Если карта точна, они понадобятся нам уже совсем скоро». Мужских губ коснулась теплая улыбка, но я и порадоваться толком не успела, его похвале, потому что Дориан тут же добавил. «Я верю, в этот раз мы действительно найдем жемчужину, просто чувствую сердцем. «Как реагировать на это, я не знала, найдет он». «Так говорите, словно дело не только в приказе вашей королевы». Пальцы принялись нервно перебирать складки на юбке, все что угодно, лишь бы не смотреть в его проницательные глаза. Одержимость адмирала «Жемчужиной» с самого начала оставалась для меня загадкой, которую непременно хотелось разгадать. Так и есть, Алая. Дело не только в долге, это скорее личное. Личное? В моем воображении уже представилась хорошенькая молодая особа, сам же Маккейн не был настроен на продолжение разговора. От воспоминаний о личном темные брови сошлись к переносице, а его лицо приобрело неожиданно серьезное выражение. «Извините, меня ждет работа». Тут же сменил он тему. «И вот еще, Вынув из кармана мешочек с драгоценными камнями, которые в тюрьме я отдала ему на сохранение, Дориан вернул его в мою ладонь. Все в целости и сохранности». «Даже не сомневаюсь». Отчего-то разозлилась, обиженно сверкнув глазами. Я тут ему секретный дневник моряка и русалочьи слезы на блюдечке с золотой каёмочкой, а вот его личное спрятано под семью замками и словом не обмолвился. Приятной службы. Хорошего отдыха, мисс Алая. Мысли все крутились и крутились по кругу. За последние дни столько всего произошло. Азибат пал, отец погиб. Я сама едва не оказалась на виселице. Мир перевернулся. Так почему же, несмотря ни на что, меня больше всего волнует, кто там ждет Дамарского адмирала в Северном королевстве? Почему мое глупое сердце никак не успокоится?» Думая об этом, я все крутила в руках отцовское кольцо с драконом, усталость взяла свое, и совсем скоро я крепко уснула. Мне и прежде снились странные сны, но этот побил все рекорды. Он предстал передо мной как наяву со своей длинной седой бородой и любимым посохом, а еще с улыбкой, которую при жизни я так редко видела на его хмуром лице. «Отец!» — бросилась в раскрытые объятия. «Казалось, сожми я его чуть крепче, и с того света смогу вернуть. Настолько сон был реалистичным. Ну, будет, дочка. У нас не так много времени. Кольцо на твоей груди. Когда ложишься спать, надевай его на палец. Так я смогу с тобой общаться и защищать тебя». Не успел он договорить, мы перенеслись в наш сад во дворце. Кругом творилась разруха и горели костры, словно все это происходило в настоящем времени, в городе, разорённом врагом. На глазах навернулись слезы. видеть родной Азибат таким было нестерпимо больно. «Не бойся, Алая, отпусти прошлое, его уже не изменить. А вот будущее, оно полностью в твоих руках, только ты сумеешь остановить эту войну и спасти тысячи жизней». «Но как? Что я могу со своим даром? Открыться адмиралу, подарив ему поцелуй? Только он сам скрывает от меня какую-то тайну, и я не уверена, что могу ему доверять. Твой дар и щит, и меч одновременно, которым нет равных. Кому их вручить и когда, подскажет сердце и время. А пока опасайся трезубца». «Опасайся трезубца, опасайся трезубца», продолжала звучать в моей голове, даже когда я распахнула глаза приснится же такое. Мало мне дара, с которым не знаю, что делать, и охотников до него со всех сторон, так теперь еще и спасение мира на моих плечах. Отмахнувшись от собственных видений, я решила, что это всего лишь плод моих фантазий и тоска по отцу. Казалось, я проспала целую вечность, ужин точно пропустила, а судя по тому, что на палубе вовсю кипела жизнь, похоже, и завтрак тоже. Приведя себя в порядок, я вышла из каюты. Первыми, кого встретила, были Рос с Лукой. «Доброе утро, мисс Алая!» Золотистые кудряшки мужчины разлетались по ветру. Сам же капитан-лейтенант крайне увлеченно объяснял своему подопечному особенности вязания морских узлов. «Доброе, мистер Кейси. Не подскажете, который час?» «Почти полдень». «Интересно, почему меня до сих пор никто не разбудил?» «Адмирал приказал вас не беспокоить!» как на духу выдал Лука, прищуриваясь на солнце, пока его старший товарищ подбирал слова. «Вот как! Любопытно, где же он сам? Так на мостике с мистером Спарком!» Встречаться с Дорианом после его вчерашних недоговорок не хотелось. Была мысль пораспрашивать Росса на этот счет, но тот был занят с Лукой. Да и выставлять на показ свою заинтересованность личной жизнью генерала тоже не хотелось. Еще сам прибежит, когда соскучится», — решила я для себя, направляясь в сторону камбуза. Добраться туда можно было даже с закрытыми глазами, следуя за ароматом. Мистер Бонни снова расстарался на славу, в этот раз приготовив по-настоящему божественную рыбу с овощами. Здесь же за поздним завтраком или ранним обедом, как знать, я застала нашего таинственного судового лекаря. «О, мисс Алая! Специально для вас я состряпал кое-что вкусное к десерту!» «Добрый день, юная леди!» — склонился в поклоне мистер Хонг, демонстрируя свою татуированную голову. «Как ваше самочувствие?» «Слава двуликому, я все еще жива!» «Чему мы все безмерно рады!» — ухмыльнулся здоровяк, поставив передо мной необыкновенной красоты пирожное, фарфоровый чайник с ароматным содержимым и такую же изящную чашку чая. «Мистер Бонни, вы меня балуете. С таким питанием к концу нашего путешествия мне придется полностью поменять гардероб, потому что в прежний я просто не влезу». «Очень на это рассчитываю». «Позвольте поухаживать за вами. Люди с Востока знают толк в подобных вещах», просиял мистер Хонг. Мужская рука потянулась к чайнику, ловко наполняя чашку, при этом рукав его сорочки пополз вверх, открывая еще одну наколку, в этот раз на внутренней стороне предплечья. Мой заинтересованный взгляд не остался без внимания. Задать прямой вопрос я решилась не сразу, но в конце концов любопытство взяло вверх. «Неужели это вилка? Если бы я увидела нечто похожее на руке мистера Бонни, то, скорее всего, не удивилась бы, а что этот рисунок означает для вас?» вилка нет что вы уголки мужских губ поползли вверх глаза с характерным разрезом теперь и вовсе напоминали щелочки этот резубец символ освобождения и священное орудие трехликова в восточном королевстве испокон веков поклонялись этому божеству Что Хонг говорил дальше, я уже не слышала. В голове всплыл мой недавний сон и предупреждение отца. Подскочив со стола, я невольно отшатнулась от улыбающегося дока и попятилась к выходу, угодив прямиком в руки адмирала, опустившиеся на мои плечи. «Алая, с вами все в порядке?» «Адмирал, как хорошо, что вы пришли. Я как раз хотела с вами поговорить». «Естественно, ничего такого я не планировала, но это был прекрасный повод сбежать из камбуза, подальше от мистера Хонга и пугающего трезубца на его руке». «Вот как!» Взгляд синих глаз заскользил по моему испуганному лицу. Кажется, Дориан все понял без лишних объяснений. «Раз так, я к вашим услугам. Идемте». «Спасибо за завтрак», — проронила я, уходя. «Но вы совсем ничего не съели!» — развел руками кувалдами мистер Бонни. «Простите, я обязательно вернусь, но позднее». Подхватив под локоть, Дориан уводил меня все дальше вдоль по палубе, пока в какой-то момент резко не свернул в одну из кают, буквально затащив меня следом за собой. Дверь за нами захлопнулась, и я оказалась прижата к стене. «Рассказывайте, что случилось на самом деле? Вас кто-то обидел? Когда я вошел, вы были белы, как снег». «Обидел? Нет, что вы...» Оставшись наедине с адмиралом, я немного успокоилась, но он стоял так близко, упираясь в стену руками по обе стороны от моей головы, что теперь мое сердце колотилось уже по другому поводу. Мистер Бонни был, как всегда, любезен, да и мистер Хонг принялся ухаживать за мной, разливая чай по чашкам, а потом я увидела наколку на его руке. Я рассказала про мой сон и предостережение отца, упустив некоторые детали с кольцом и жемчужиной. Дориан внимательно меня слушал, но он не особо верил в духов и подобные видения. Алая. Мужская ладонь с заботой коснулась моего виска, убирая выбившуюся прядь за ухо. Трезубец — часть восточной культуры. Его много где можно встретить. Это вовсе не значит, что вам стоит остерегаться мистера Хонга. Я никогда не взял бы на борт непроверенного человека. В каюте царил полумрак, нарушаемый редкими лучами солнца, проникавшими в небольшой иллюминатор. Где-то там, из-за двери, доносились голоса и раскатистый смех матросов. Мы же так и замерли друг напротив друга, спрятавшись от всего мира. «Милая, хрупкая, я никому не позволю причинить вам вред. Вы под моей защитой». Адмирал дышал хрипло с надрывом, как завороженная я смотрела в его глаза, а он пристально рассматривал меня в ответ. Скользил взглядом по моему лицу, лаская каждый миллиметр кожи, после чего остановился на губах и судорожно сглотнул. От происходящего перехватило дыхание и сладко ёкнуло в животе. Не будь у меня этого проклятого дара, я бы уже сама подалась ему навстречу, касаясь столь желанных немного обветренных губ. Но дар был, и я знала, какими будут последствия. Потеряв терпение, Дориан обхватил меня за талию и притянул к себе, но в последний момент я опустила голову, избежав опасного поцелуя. Спасибо за вашу поддержку. Я очень ценю это. Отвернулась, заставляя себя дышать глубоко и размеренно. Дориан разжал ладони и выпустил меня из нежной хватки. Едва заметно дернул уголком губ и молча кивнул. В груди заскреблось неприятное чувство, если бы он только знал, каких сил мне стоило от него отвернуться, вместо того, чтобы обвить руками крепкую шею, прижаться к широкой груди, узнать, каковы на вкус эти самые желанные губы. Но он не узнает. Ему нельзя об этом знать, как и мне давать повод думать обратное. «Простите» пролепитала я, в этот раз сбегая и от адмирала. Практически весь день я провела за отворницей, общаясь разве что с Лукой и Росом, когда те прямо в каюту по просьбе мистера Бонни принесли мне обед. Дориан больше не появлялся, хоть раньше постоянно заглядывал за какими-то вещами. Видимо, тоже избегал встреч. Ближе к ночи порывы ветра усилились, дождь бился в окна, разыгрался настоящий шторм. Наш корабль то и дело подбрасывала на волнах, отчего всякий раз замирало сердце. Пытаясь совладать с разбушевавшейся стихией, вся команда во главе с адмиралом работала на износ. С палубы доносились команды, плеск волн и раскаты грома. Готовясь ко сну, я последовала совету отца и надела кольцо на палец. Что ж, посмотрим, плод это моей фантазии или что-то большее. Спала я тревожно, лишь к утру, когда шторм сошел на нет, сон стал глубоким, и отец явился ко мне снова. «Слушай меня внимательно, Алая!» В этот раз он говорил быстро и четко, словно у нас совсем не было времени. «Трезубец уже близко. Обойдите его стороной!» «Какой трезубец? О чем ты? Речь о мистере Хонге?» «Когда выйдешь на нос корабля и посмотришь в подзорную трубу, сама все поймешь, А теперь встань и иди!» Естественно, после такого я немедля подскочила из постели, вооружилась подзорной трубой, лежавшей в специальном ящике адмиральского стола, накинула платок на плечи и, в чем была басая, выбежала на палубу. После этой безумной ночи на ней почти никого не было, несмотря на то, что судно военное, Дориан заботился о своих людях и сейчас позволил им прийти в себя после шторма, уменьшив количество дежурных» мисалая вытянулся по струнке матрос, стоило ему меня увидеть. «Доброе утро! Надеюсь, что доброе!» — отозвалась я и, не теряя времени, поднесла к глазу трубу. Солнце едва коснулось воды, поднимаясь на горизонте, но даже этого было достаточно, чтобы разглядеть вдалеке нечто похожее на трезубец. Его образовывали три огромные острые скалы, торчащие из воды, а верный следовал прямиком на них. «Отец оказался прав, с этим уже не поспоришь, и если таким образом он пытался нас от чего-то предостеречь, я должна была немедленно сообщить об этом Дориану». «Где мне найти адмирала?» — снова обратилась я к дежурному. «Но он только лег спать, мисс, до последнего отказывался покидать палубу». То, что и люди Маккейна относятся к нему с той же заботой, не могло меня не тронуть. Мне и самой было жаль его будить, но и другого выхода просто не было. «Пожалуйста», — взмолилась я, «вопрос срочный и не требует отлагательств. Плевать, пусть лучше сочтут меня сумасшедший, но если я действительно окажусь права, это убережет всем нам жизни». «Вон там», — сдался матрос, указав пальцем на ту самую дверь, за которой я уже успела побывать днем ранее.